Бассини, по-видимому, решил показать ему все, и будь Джемс менее наблюдательным, архитектор обвел бы его вокруг дома во второй раз. Кроме того, Бассини проявлял такую готовность отвечать на любые вопросы, что Джемс все время был настороже. Он начал уже уставать от прогулки, ибо, несмотря на то, что поджара и тело его отличалось выносливостью, все-таки... 75 лет давали себя чувствовать. Джемс приуныл. Все оставалось по-прежнему. Осмотр дома не принес ему облегчения, на которое он смутно надеялся. Появилось только еще более сильная неприязнь и недоверие к этому молодому человеку, утомившему его своей вежливостью, сквозь которую явно проскальзывало издевательство. Этот молодчик был умнее, чем он думал, и красивее, чем ему хотелось бы. Джемса, который меньше всего на свете мирился с готовностью некоторых людей идти на риск, коробил беззаботно небрежный тон бассини, и улыбка у него тоже непростая. Появляется, когда ее меньше всего ожидаешь, и глаза какие-то... Странные. Бассини напоминал Джемсу, как он потом выразился, голодную кошку. Точнее, он не мог передать Эмили своего впечатления от той сдержанной злобы, вкрадчивости и насмешки, из которых складывалась повадка Бассини. Наконец, осмотрев решительно все до мелочей, Джемс снова Прошел в ту дверь, через которую попал в дом и, чувствуя, что время, силы и деньги потрачены понапрасну, призвал на помощь все свое форсайдское мужество и, пристально глядя на бассейн, спросил Вы, кажется, часто встречаетесь с моей невесткой. Ну, как ей, нравится дом? Впрочем, она, должно быть, еще не видела его. Он спрашивал, прекрасно зная о поездке Ирен. Разумеется, ничего дурного в самой поездке не было. Если не считать этих странных слов, мне все равно попаду я домой, или нет, и того, как отнеслась ко всему этому Джум. Джемс, как он мысленно сказал себе решил испытать Бассини этим вопросом.